Последним, значит, Коля не произносил даже про себя. А потом пришла Валя. К несчастью, мама и Вера все еще возились с обедом, а разговор начать было некому, и Коля холодел при мысли, что Валя имеет все основания немедленно отказаться от летней поездки. «Ты никак не можешь задержаться в Москве?» Коля отрицательно покачал головой. «Неужели так срочно?» Коля пожал плечами. «На границе неспокойно, да?» — понизив голову, спросила она.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 «Конечно, уверенно», — сказал он. «Зря, что ли, открылись только училищ с ускоренной программой. Но это будет быстрая война. Ты в этом уверен?» «Уверен. Во-первых, надо учесть пролетариат, провощённых фашизмом и империализмом стран. Во-вторых, пролетариат самой Германии, задавленный Гитлером. В-третьих, международных солидарных трудящихся всего мира. Но самое главное — это решающая мощь нашей Красной Армии». «На вражеской территории мы нанесем врагу сокрушительный удар». «А Финляндия?» — вдруг тихо спросила она. «А что Финляндия?» Он с трудом скрыл неудовольствие. «Это все паникер папочка ее настраивает». «В Финляндии была глубоко эшелонированная линия обороны, которую наши войска взломали быстро и решительно. Не понимаю, какие тут могут быть сомнения?» «Если ты считаешь, что сомнений может быть, значит, их просто нет», — улыбнулась Валя. «Хочешь посмотреть, какие пластинки мне привез папа из Белостока?»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 К этому времени они уже выпили шампанское и наливку, а Мадеру только попробовали и забраковали. Она оказалась не сладкой, и было непонятно, как мог завтракать викон де пресси, макая в нее бисквиты. «Киноартистам быть очень-очень опасно», — продолжала Вера. «Мало того, что они скачут на бешеных лошадях и прыгают с поездов, на них очень вредно действует свет. Исключительно вредно». Верочка собирала фотографии артистов кино. А Коля опять сомневался и опять хотел во все верить. Голова у него немного кружилась, рядом сидела Валя, и он никак не мог смахнуть с лица улыбку, хоть и подозревал, что она глуповата. Валя тоже улыбалась. Снисходительно, как взрослая. Она была всего на полгода старшей Веры, но уже успела перешагнуть через ту черту, за которой вчерашние девчонки превращаются в загадочно молчаливых девушек. «Верочка хочет быть киноартисткой», — сказала мама.